исчезло. Но исчезла не потому, что прозвучал голос. В какую-то долю секунды Варя и Константин видели тополя и стену. Раздался легкий звон. В осколков стекла в одном из приборов лопнула лампа. Костя кинулся к аппарату заменить лампу. Под рукой лампы не оказалось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 продолжила Варя. И на ней буквы С, А и на конце Н с мягким знаком. Точно, согласился Костя. На конце Н с мягким знаком.